Выставка восковых фигур мадам Топин слишком хорошо известна, и нет нужды описывать ее. Но меня неприятно удивил экспонат под названием История преступления. Сцена выглядела особенно живо по краскам и исполнению. Достоверность ей придавали и костюмы XVIII века, парики и маленькие шпаги. И если бы я действительно был грешен в том, на что шутливо намекнул Шерлок Холмс, то непременно ощутил бы угрызение совести. Пригнувшись, мы пролезли под металлическими перилами и приблизились к фигурам игроков. Чёрт побери, Нелли, не трогай эти карты, воскликнул мистер Бакстер, не на шутку а озабоченный вторжением его владения. Со мной он, говорил куда вежливее. — Послушайте, сэр, вот видите, у старого шулера в руке девять карт, а у молодого джентльмена, равнохонька, 16. Слышите? Вдруг испуганно шепнула девушка: Там наверху, как будто кто-то ходит. Ирун Данели, это же боб парснип. Больше никому нельзя сказать, что карты на столе лежат беспорядочно, заметил я. Вот эта небольшая кучка перед молодым джентльменом и вовсе не тронута. 12 карт лежат у его локтя, та, а 19 возле старика. Странная игра, доложу я вам. Я согласился с ним и внутренне, передергиваясь, От прикосновения к холодным восковым пальцам фигур начал складывать карты в заранее помеченные конверты, спеша поскорее убраться из этого неуютного и душного помещения. Наконец мы снова вышли на улицу, и несмотря на робкие протесты мисс Бакстер и ее деда, я нанял Кэп до дома. Перед этим возниса высадил из него какого-то в стиле пьяного господина. я с радостью вернулся в теплый и уютный дом моего друга. Но едва войдя в кабинет, с неудовольствием увидел, что Холмс поднялся с дивана, опираясь на костыль правой рукой, он стоял у письменного стола, зажжённой лампой под зелёным абажуром и рассматривал раскрытый атлас. "Довольно, Отсон!» — резко оборвал он мои возмущённые крики. "Конверты у вас? Прекрасно. Так, давайте-ка их сюда, благодарю". В руке старого шулера, восковой фигуры, сидящей спиной Было девять карт. Верно, поразительно, Холмс. Откуда вы знаете? Элементарная логика, друг мой. Теперь посмотрим. Минуточку, упрямо возразил я. Недавно вы говорили, что неплохо было бы обзавестись костылем. Так откуда, позвольте спросить, он у вас взялся? «Да и костыль какой-то странный, похоже, сделан из легкого металла и так и сверкает при свете лампы. Да-да, он уже был у меня. Уже был? Он сделан из алюминия. И это своего рода память об одном деле, за которое мой личный биограф еще не успел прославить меня. Я уже говорил вам, но вы, видно, забыли. А теперь сделайте одолжение, забудьте об этом костыле и давайте наконец посмотрим карты. О, прекрасно, просто великолепно. Появись вдруг перед ним все сокровища Галконды, он, пожалуй, пришел бы в меньший восторг. Хоус обрадовался и немного удивился. когда я начал рассказывать ему, что видел и слышал. Как? Вы еще ничего не поняли? Прошу, возьмите эти девять картоцен. Разложите их на столе в том же порядке и называйте вслух по мере того, как раскладываете. Валет бубен. Я начал выкладывать карты на стол под лампу. «Семерка червей, туз треф. Господи, Холмс, так вы тоже заметили. Да? Здесь два туза треф, один идет за другим. Нарождение прилестно, но вы насчитали пока всего четыре карты. Осталось еще пять. Продолжайте. Двойка пик, произнес я. Десятка червей. Боже милостивый, здесь еще один. Третий туз -треф. и два валета бубен. И что из этого следует? Кажется, я начинаю понимать, Холмс. Музей мадам Топин знаменит тем, что все его экспонаты максимально приближены к реальности. Восковая фигура старика изображает заядлого шулера, обманывающего молодого человека. но и для достоверности еще один небольшой штрих. Они показали, что в руке у него фальшивые карты, с помощью которых он обыгрывает этого юношу. Вряд ли это можно назвать небольшим штриху. Любой маломальский опытный игрок вроде вас, Вотсон, непременно насторожился бы, увидев, что на руках у победившего его противника не менее трех валетов бубен и целых три туза треф. Верно. Далее, если пересчитать все карты, те, что находятся на руках, и те, что лежат на столе, получится 56. Иными словами, на четыре штуки больше, чем в обычной колоде. Но что все это означает? Где следует искать ответ? Атлас лежал на столе, на том самом месте, где оставил его Холмс, когда я передал ему конверты. Он схватил его, неловко повернулся, застонал, Оперся на свой странный костыль и снова открыл книгу. В устье Темзы начал цитировать Холмса на острове. Но, Холмс, я же спрашивал, где искать ответ на нашу проблему? Это и есть ответ. И тут вместо объяснений он потребовал, чтобы я немедленно шёл спать наверх, в свою старую комнату, не желал слышать никаких возражений. Взволнованный и заинтригованный, я думал, что не засну. Однако усталость взяла свое. Заснул я как убитый, а когда спустился утром к завтраку, было почти одиннадцать. Шерлок Холмс уже позавтракал и снова расположился на диване. Я похвалил себя за то, что успел чисто побриться, поскольку друг мой был поглощен беседой с очаровательной мисс Элеонор, чья робость исчезла от непринужденности его манер. Я хотел позвонить, чтобы принесли бекон и яйца, Но заметив озабоченное выражение лица Холмса, передумал. Мисс Бакстер начал он: "Поскольку целостность моей гипотезы нарушает одно обстоятельство, пора сказать мне одну очень важную вещь. Какого черта? Дверь в комнату с грохотом распахнулась. Точнее будет сказать, её распахнули ударом ноги. И видно человек, почти выбивший дверь, щёлкнул это забавной шуткой, потому что грохот сопровождался громовым раскатом смеха. В дверном проеме стоял плотный краснолицый джентльмен в атласной шляпе и дорогом расклешённом сюртуке, специально не застегнутом. Видно, он хотел продемонстрировать белую жилетку с цепочкой для часов, усыпанных бриллиантами, и огромный рубин в булавке для галстука. Ростом он был пониже Холмса, но куда плотнее и шире в плечах, походил сложением скорее на меня. Он снова громко и самодовольно хохотнул, приподнял куженую сумку и потряс ею, а его маленькие хитрые глазки весело сверкали. "А вот и вы, приятель", воскликнул он. "Вы же тот самый парень из Коттленд-ярда, верно? Тысяча золотых соверенных ваши стоит только захотеть". Шерлок Холмс, хоть и был удивлен этим внезапным вторжением, однако вида не подал и продолжал холодно и сдержанно взирать на визитера. "Сэр Джервис Дарлингтон, не так ли?" Не обращая ни малейшего внимания ни на меня, ни на мисс Бакстер, мужчина приблизился к Холмсу и потряс сумкой с монетами у самого его носа. Так точно, мистер детектив. Я это я. Видел вчера, как вы дрались. Могли бы выступить и лучше, но все же справились. Настанет день, мой дорогой, и бои за деньги непременно узаконят. а пока они там чешутся платные боксерские кулачные бои. будут проводиться в тайне. Так, погодите-ка. С кошачьим проворством и лёгкостью, странными для человека столь плотного сложения, наш незваный гость подскочил к окну и выглянул на улицу. Опять этот старый чёрт Филиас Белч, будь он трижды проклят. Этот тип преследует меня вот уже несколько месяцев. Подсунул мне подряд двух слуг, мерзавцы скрывали мои письма. Ну одному их ребёт переломил, тут сэр серджервейс Снова громко расхохотался. Ладно, неважно. Холмс изменился в лице, но секунду спустя оно обрело всё тоже холодное и непроницаемое выражение. Сэр Дарлингтон бросил сумку с монетами на диван. Берите денежки, мистер Сыщик. Мне они ни к чему. А теперь вот что. Через три месяца мы сведем вас с жемом гарликом, бристольским громилой. Проиграете шкуру спущу, но если завалите громилу, увидите, какой я благодарный, сам тоже в накладе не останусь. Вы же у нас темная лошадка, ставки будут 8 против одного. Насколько я понимаю, Сэр Джервис начал Холмс. Вы предлагаете мне стать профессиональным боксером на ринге? Вы же из Скотланд-ярда, верно? И по-английски понимаете, так? Ну, когда слышу, что говорят по-английски, то да, понимаю. Это шутка, что ли? Ну а если я отвечу вот так? И тут Джервис размахнулся левой И тяжёлый кулак просвестёл буквально в дюйме от носа моего друга. Холмс и глазом не моргнул, и снова сэр Джевейс покатился со смеху. Следите за своими манерами, мистер детектив, когда говорите с настоящим джентльменом. Да я вас пополам разорву и не посмотрю, что лодыжка сломана, богом клянусь. Мисс Элеонор Бакстер побелела как полотно и, издав тихий жалобный стон, ухватилась за стенку. — Сэр Джервис", воскликнул я. "Будьте любезны, держите себя в руках в присутствии дамы". Гость наш быстро развернулся и уставил меня гневным взглядом с головы до пят. "А это еще кто? Утсон, тот самый лекарь". Ага. Внезапно его мясистое красное лицо грозно надвинулось на меня. "В боксе чего-нибудь понимаешь?" "Нет", ответил я. "Если честно, немного". "Тогда смотри, как бы тебя не проучили хорошенько". Укливо заметил сэр Джервис и снова хохотнул. Дама? Какая еще дама? Увидев мисс Бакстер, он слегка поморщился и выдал убийственную характеристику. Никаких дам, лично я здесь не вижу, мистер Коста Какое-то жалкое маленькое создание. Сэр Джервис возмутился. я, Последний раз предупреждаю. Минутку, Отсон, прозвучал спокойный голос Шерлока Холмса. Мы должны простить сэра Джервейза Дарлингтона несомненно он еще не оправился от визита, который нанёс музей восковых фигур мадам Топин три дня назад. В Наступившем вслед за затем гробовом молчании отчетливо было слышно, как стучит в стёкла дождь. Но нашего гостя не так-то просто было обескуражить. Стало быть, сыщик, да? насмешливо фыркнул он. И кто же вам сказал, мистеры Щейка, что я три дня назад был у мадам Топпин?» Никто Но о том говорят факты, имеющиеся в моем распоряжении. Да и визит с виду выглядел вполне невинным, не так ли? Никаких подозрений со стороны тех, кто мог следить за вами. К примеру, какой-нибудь топ нанятый знаменитым спортсменом сэром Филесом Белчем, который хочет убедиться, что вы не собираетесь еще раз выиграть состояние с использованием секретной информации, как это случилось в прошлом году на дерби. Мне все это не интересно, приятель. Вот как. И однако, учитывая ваши спортивную наклонности, я просто уверен, что вас интересуют карты. Карты? Карточные игры, уточнил Шерлок Холмс, достав из кармана халата несколько карт. Он развернул их веером. А если еще точнее, так вот эти девять карт. Да какого черта вы ко мне прицепились? Вот вам первый очевидный факт, сэр Джеррис. Обычный посетитель комнаты ужасов, проходя мимо двух восковых игроков, видит карты в руке одного из них, не прикладывая к этому особых усилий, а затем с этими картами происходит весьма странная вещь. Карты в руке другого игрока, молодого джентльмена, остаются нетронутыми. Это сразу заметно, они все в пыли. Но некий человек вынул несколько карт из руки так называемого шулера, бросил их на стол, а потом добавил четыре карты из как минимум двух лишних колод. К чему он все это проделал? Думаю, совсем не потому, что этот некто хотел подшутить, создать у посетителей иллюзию, будто восковые фигуры поглощены азартной игрой. Если б таков был его мотив, он непременно перемешал бы поддельные золотые монеты на столе, а не только карты. Но монеты не тронуты. Ответ прост и вполне очевиден. В английском алфавите 26 букв. А если 26 умножить на 2, получается ровно 52, что соответствует числу карт в обычной колоде. Допустим, мы выбираем по одной карте для обозначения каждой буквы, и тогда у нас получится довольно примитивная детская система шифра. Сэр Джервис Дарлингтон вежливо рассмеялся. "Система шифра", предразнил он и затеребил мясистой красной рукой рубин в булавке галстука. О чем это она? О чем толкует этот придурок? И разгадать его не составляет особого труда, невозмутимо продолжил Холмс. Если в слове из девяти букв содержится два Е или два «С», допустим, валет будет обозначать у нас букву «С», а туз букву Е. Может, догадка и верна? Холмс вмешался я. Но никакой логики я тут не вижу. С чего вы взяли, что зашифрованное послание должно непременно содержать эти буквы. Да что с того, что я уже знаю это слово? Вы сами назвали его мне. Я? Да, представьте себе, Отсон, если карты действительно обозначают эти две названные мною буквы, тогда в начале слова у нас имеется две буквы Е, а в конце его две буквы S. Предположим, слово начинается с буквы «С», а перед сдвоенным «С» в конце стоит буква «Е». Мне трудно догадаться, что за слово у нас получилось. «Ширнес». Примечание. «Ширнес». В английском написании «ширнес» — Порт в Грасты-Кент, в устье реки Темзы. Конец примечания. Но что черт побери обозначает это «ширнес», — начал было я. Географическое расположение найдете в атласе. Это в устье Темзы. Перебил меня Холмс. Но вы сами недавно говорили, что это кличка лошади с конюшен Лорда Хоува. Она хоть и записана на скачке, но вы сами сказали, что ожидать от нее особенно нечего. Однако, если эту кобылу усиленно тренировать в полной секретности, то из нее может получиться звезда и фаворитка, не хуже Бенгальской леди. «Бух ты мой!" воскликнул я. "Но это же находка, сущий клад для любого игрока по крупному". знает этот секрет, он может поставить на лошадь и сорвать огромный куш. Шерлок Холмс держал в левой руке развёрнутую веером колоду. Мисс Бакстер, дорогая моя, укоризненно и печально промолвил он. Скажите, почему вы позволили Джервейзу Дарлингтону уговорить себя вашему деду совсем не понравилось бы, что вы, воспользовавшись выставкой восковых фигур, оставляли там сэра Джервейзу послание. Не говоря с ним, не посылая ему письменных сообщений, не приближаясь к нему и на милю. Если чуть раньше мисс Бакстер побледнела и тихо застонала при появлении сэра Джервейза, то теперь в ее серых глазах светился неподдельный страх. Она не твердо держалась на ногах и что-то лепетала в свое оправдание. "Нет, нет", мягко заметил Холмс. "Так не пойдет». Уже через несколько секунд после того, как вы вошли в эту комнату, я понял, что вы знакомы с сэром Джервейзом. Но мистер Холмс, как такое возможно? Возможно. Будьте добры, взгляните вон на тот маленький столик слева от дивана. Вы подошли ко мне, и на столике в тот момент не было ничего, кроме листка бумаги, украшенного весьма сомнительным гербом сэра Джервейза Дарлингтона. Господи помоги. — воскликнула юная леди да и на вас это письмо произвело странное впечатление вы глаз от него не отрывали а заметив что я смотрю на вас вздрогнули и изменились в лице вскоре путем осторожных расспросов я выяснил что вы работаете машинисткой у лорда хоува владельца ширнес нет нет нет вам ничего не стоило заменить несколько карт в руке воскового игрока Ваш дедушка сам сказал, что в зале имелась боковая дверка и что она плохо запиралась. Вы могли произвести замену ночью тайком, а потом делали вид, что пришли проводить мистера Бакстера до дома после ночной смены. Вы уничтожили бы улики, если бы в первую же ночь дед сказал вам, что в музее что-то неладно. но он не говорил ни слова вплоть до прошедшей ночи, когда оказался там вместе с Робертом Парснипом. И при них вы уже ничего не могли сделать. Неудивительно, что вы так бурно возражали против визита деда ко мне. Позже Отсон заметил, что вы пытались выхватить карты из руки воскового шулера и разбросать их по столу. Но тогда он, конечно, не знал, что это были вы. Холмс, вмешался я, довольно мучит несчастную, ведь настоящий злодей у нас не мисс Бакстер, а вот этот наглый бессовестный тип, который стоит здесь и насмехается над нами. Поверьте, мисс Бакстер, я не имею намерения добивать вас, сказал Холмс. А ширნა вы наверняка узнали случайно. Спортивные боссы разоткровенничались, их осторожность усыпил невинный стрёкот пишущей машинки, доносившиеся из соседней комнаты. Но сэр Джервис еще до того, как за ним установили слежку, настойчиво рекомендовал вам держать ушки на макушке. А потом придумал и этот оригинальный способ передачи ценной информации. Сначала этот способ показался мне каким-то уж больно замысловатым. Действительно, почему бы просто не написать ему? Но когда Сэр Джервейс появился здесь, я узнал, что всю ее корреспонденцию скрывают, и карты были единственным способом. И теперь у нас есть доказательства. Ничего подобного, завопил Джарвис Дарлингтон. Никаких доказательств у вас нет. Молниеносный, как у змеи бросок, и он выхватил карты из руки Холмса. Мой друг инстинктивно вскочил, но тут же дала знать о себе боль в ладышке. Он с трудом подавил крик. Тут сэр Джервис нанес ему удар правой и опрокинул на диван. И снова этот торжествующий, визгливый хохот. Джервис: взмолилась мисс Бакстер, ломая руки. Пожалуйста, не смотрите на меня так. Я хотела как лучше". "Э нет", воскликнул он. И на лице его появилась злобная усмешка. "Нет, явилась сюда и предала меня?" Да я прям подпрыгнул, как только увидел тебя. "Ты ничем не лучше всего остального Жулья, так и знай. А теперь пошла вон, не путайся под ногами и будь ты трижды проклята". «Сэр Серджевис, вмешался я. Я ведь уже предупреждал вас. И этот ликаришка туда же. Теперь, кажется, что тогда мне просто повезло, хотя ради справедливости следует отметить, что даже мой друг не ожидал от меня такого проворства. Мисс Бакстер едва успела вскрикнуть. Несмотря на боль в лодыжке, Шерлок Холмс снова поднялся с дивана. Вот это да, Отсон. Отличный хук левой, а затем удар правой прямо в голову. Такого я еще никогда не видел. Нокаут самой чистой воды. Очухается, в лучшем случае минут через десять. — "Заметьте", сказал я. Глядя на разбитые костяшки пальцев, что мисс Бакстер не слишком огорчилась, увидев этого грубияна на полу. Я же сожалею только о том, что напугал бедняжку миссис Хадсон, которая несла мне бекон и яйца. Славный, добрый мой старина Отсон. — Чему вы улыбаетесь, Холмс? Разве я сказал что-то смешное? Нет-нет, упаси, господи, просто подозреваю, что сам я гораздо мельче, а вы значительно глубже, чем я привык думать. Что-то ваш юмор не доходит до меня, Холмс. Однако улики спасены. но не станете же вы предавать огласке деяния сэр Эдгар Визза Дарлингтона, и уж тем более мисс Бакстер. Хм, вообще-то с этим джентльменом у меня свои счеты, Отсон. Он обещал мне карьеру профессионального боксера, и признаться мне это льстит. Считаю это комплиментом, но путать меня с легавыми из Скотланд-Ярда Нет, это настолько оскорбительно, что я никогда и ни за что не прощу. Послушайте, Холмс, я часто прошу вас об одолжениях. Ну, не очень. Ладно, так и быть. Поступайте как знаете. Придержим эти карты на всякий случай, пока эта спящая красавица не очнулась. Что же касается мисс Бакстер, я любила его, воскликнул несчастная и залилась слезами, по крайней мере, думала, что люблю. В любом случае, мисс Бакстер, Отсон будет молчать ровно столько, сколько вы этого захотите. Не заговорит, пока вы не станете почтенной пожилой дамой, и тогда эти воспоминания вызовут у вас разве что улыбку, Пройдет полвека, и вы забудете о сэре Джервейзе Дарлингтоне. Никогда. Никогда и ни за что. Как же, как же, улыбнулся Шерлок Холмс. Обнимаешься А затем в один прекрасный день вдруг устаешь. Такова любовь. Да, в этой французской поговорке больше мудрости, чем во всех произведениях Генрика Ипсена вместе взятых.